Толпа вслед за государем потянулась из крепости на берег. Туда же, очнувшись, пошел и Мирович. Император и его свита уже садились в лодку. На городском берегу Петра Федоровича встретила депутация от крестьян и мещанства. Впереди нескольких старых и молодых, в тулупах и охобнях бородачей выступил с хлебом солью высокий, тощий И как юноша-безбородый петербургский мещанин, недавно записавшийся в здешние купцы. Это был салатопенный заводчик Кондрати Селиван, содержавший также подворье в Шлиссельбурге. Он опустился перед государем на колени. Государь, батюшка, второй наш искупитель, ты один наш надежа. Удостой, батюшка, своим заездом верных, хоть и малых твоих людишек. Завод мой тут, а не в лесу, и тебе, сударь, по дороге. У ваш родимый, у ваш, у родимый, ваш батюшка, батюшка, у ваш, у, родимый, у ваш батюшка. батюшка. Ваше величество, он сектант, пристав аттестует раскольщик Вероправность. Вер должна быть свободна. Петр Федорович заехал к Селиванову. Там он кушал завтрак. Потом было курение всею компанией трубок и обильное угощение всей свиты. Уезжая, государь пригласил Селиванова на свои именины в гости. Варниенбаум. В народе по рынкам и по кружалам пошло недовольное шептание. На обратном пути с Петром Федоровичем в воске ехали Корф и Волков. Волков дремал. Корф усердно беседовал с государем. Угощения на Селивановском заводе развязали словоохотливый язык старого барона. Он то смеялся, то сыпал сплетнями и забавными городскими анекдотами. «А слышали вы, ваше величество, что Шванвич, изругивший младшего из Орловых, вновь показался в Петербурге?» «Фанфарон! трус этот твой, Шванвич! И чего он ретировался? Не бы и другого, старшего из Орловых, ему дисциплину привести! Наш реваль Григорий уж больно фанаверит. Да не по носу табак А с Мы еще посчитаемся Обсервирую, Ваше Феличество Обсервирую Все акции Все плутовства Орловские С компанией у меня пронумерованы Момент Оссюрирую вас И всех накрывать будем И у меня оборонно-резонабельный и правый прожектиц изготовлен. Свет изумится. Потерпите только немного. Э, браво. Тайный мой конференц-секретарь спит.